«Нет, я не выдерживаю». Фридж признался в убийстве. Куницкий вертит в руках часы с браслетом из фальшивого золота. Вокруг настолько тихо, что даже слышно, как они тикают. «Дешевка. Сто марок, не больше», — отзывается Куницкий. «И вы ему поверили?» «Нет». «Благоразумно. В коридорчике нет следов крови. Я смотрел достаточно внимательно». А куртку Фрича надевал кто-то другой, только не Бакула. Он бы в нее не влез. Но дочери Фрича она пришлась бы в пору. Или пани Ласок, или Ласок, соглашается Куницкий. А Аполлония Ласок стоит на коленях у своей кровати и молится. Черный силуэт на белом фоне покрывала. Перед небольшой иконой Чинстоховской Божьей Матери горит лампада красного стекла. Рама иконы подрескалась, засижена мухами, за нее заткнуты бумажные облеточки святых и какие-то карточки. Пахнет сухим аиром и накрахмаленным бельем. Аполлония Ласок читает летанию, Сухими бескровными губами выговаривает магические формулы смысла, которых не понимает. Медленно поворачивает голову, смотрит сквозь меня, словно я соткан из воздуха, а ее губы... не переставая шепшить слова молитвы. «Я стою, прислонившись к двери, стараясь не шевелиться, чтобы не нарушить молитвенного экстаза, пани Лассов. А она листает пожелтевшие страницы молитвенника, между которыми заложены засушенные цветы, освещенные в костели. Опять вы?» Она прерывает молитву, но не оглядывается. Знает, что я здесь, что я жду, медленно закрывает... Маленькую книжечку, целует ее черную обложку, крестится, склоняет голову до самого пола. «Чего вы хотите?» Она все еще стоит на коленях спиной ко мне, словно не имея сил встать. Я не вижу ее лица, но знаю наверняка, что она ждет ответа, плотно сочерезвеки. «Я хочу задать вам только один вопрос». «Задавайте». «Боюсь, однако, что получится два вопроса». «Задавайте». Как был одет пан доктор Бакула, когда он собрал вас всех и сообщил, что немец умер? Женщина молчит. Вы можете вспомнить? Да. То есть на нем было... Он был одет, как всегда. Хорошо. А Герман... Женщина молчит. Прошу вас припомнить. Выгляделся в черный костюм, прямо как на похороны. «Благодарю вас и прошу меня извинить. Я выхожу на сыпочках, хотя она этого и не видит. Все еще стоит на коленях, опустив голову на белое покрывало с бахромой, которым заслана ее староцветская ложе. Однако Бакула был в обычной одежде, тогда как Герман переоделся. Почему? Возможно, просто ожидал визита Арнема фон Кольбетсе». Картина колбасской граммы в моем сознании постепенно вырисовывается все отчетливей, детали становятся ярче, выразительней. Только замысел авторов этой картины я пока не могу понять. Еще не вижу смысла этого преступления, побуждений, которыми руководствовался убийца или убийцы. Как можно тишка притворяю за собой дверь? Послушайте. На мои ноги падает луч света. Оборачиваюсь. В дверях возникает черный силуэт. Я вам хочу кое-что сказать. Пани Ластык протягивает ко мне свою сухую руку, и в этом жесте чувствуется тревога и нерешительность. Слушаю, тут не буду. Войдите. Она прикрывает за собой дверь и отирается от стену. Стоит в той же позе, что и несколько минут назад. Тяжело дышит, глаза закрыты, видимо, принимает какое-то решение, смысл которого мне пока не ясен. Я всматриваюсь в почерневскую икону Стоховской Божьей Матери и терпеливо жду, хотя уже прошло десять минут. Мне кажется, что скоро, наконец, беспорядочная мозаика фактов начнет складываться в четкую картину разыгравшихся здесь событий. Вы знаете, я сказала неправду. Да. Врала я. Не так все было. В восемь я приготовила немцу чай. Его должна была взять труда. Это не имеет значения, пани Ласок. Имеет. Это очень важно. Я сама занесла ему чай вместо труды. Ее не было у себя в комнате. А немец требовал чая. Ну и что, пани Ласок? Я отнесла ему чай с отравой. Мне становится смешно.